Елена Мельчикова. Кот и демон. Или заветное желание. Глава 1. Сыграем на желание. Демян. Укутанный белым зимним пологом город дремал в объятиях сумерек, которые ложились на улицы густыми синими масками. Старый храм в звёздной морозной тишине смотрел на попыхивающие трубами спящие домики, разукрашенный к Новому году. У заченая похожа на солдата, вытянувшая руки, по швам ратуша с циферблатом старых часов. Протекало небо игла шпиля. К ней стекали стрелы всех дорог. По одной из них шла я, торопясь на совещание к burgomistru. Решив срезать путь, свернул в парк. Снег вкусно похороствовал под ногами. Лёгкий морозец посипывал щёки. В голове было пусто. Хотелось улыбаться, а не думать о том, что могло в столь поздний час Понадобится главе этого маленького, ой, этого городка, сняли по суровым названиям Норштадт. Я бы лучше с удовольствием шагал, сунув руки в карманы, пиная перед собой ледышку, как вон те сорванцы, у лихо повзрослым расстегнутых пальто, несмотря на красные хлёпающие носы. О, снеговик, сказал самый высокий мальчуган, ткнув пальцем в двухметровую снежную статую, стоящую неподалёку от замершего пруда. М-м, какой-то Он кривой, отозвался другой, надвинув кепку по брови. А давайте сделаем из него нормального снеговика. Самый маленький выгляделся в лицах старших. Давайте, мужики, я усмехнулся, уйдя в тень и прислонившись к пчом к дереву. Это будет занятно. Малышня тем временем развила бурную деятельность, придав снеговику округлость и воткнув в верхний ком веточек, сделав ему усы. «Копия наш, бургомистер!» — восхитился старший паренек. «Ага!» — захихикал средний, вынудив из глубин штанов морковку, воткнул ее в голову. «Вот тебе нос!» «Ай-яй-яюшки!» — младший скочил в сторону отзрычавшего снеговика, который вдруг зашевелился. «Бежим!» — схватил карапуза за руку. Старший понесся прочь. Средний побежал следом, скользя и падая. «Проклятая мелюзга!» Сипло выругался снеговик, вытащив из носа ветки. Глянув на морковку, вынутую изо рта, он хмыкнул, потом захрустел ею. «Брат, ты можешь хоть три дня к ряду не влипать неприятности?» Расхватавшись, я подошел к нему. «Кто же знал, что эта демоница такой обидчивой окажется?» Пробурчал он, начав стряхивать себя снег. «А ты на что рассчитывал, Лукас, когда днем сходил на свидание с ней, а вечером с ее сестрой?» Ты прав. Не злопил. Закивал брат. Надо же, про блеск и разума. Это что-то новенькое. Да, точно. Визгнулся Лока, стряхивая снег с задницы. Надо было хотя бы с разницей в день свидания назначать. А, ты неисправим. Я вздохнул. Иди уже лучше домой, поменяй одежду. А ты куда торопишься, Демян? Он пристально вгляделся в мою лицо и лекому подмигнул понизь в голос. «Как зовут крошку, которая заманила тебя к себе на ночгляде?» «Бургомистер, ее зовут». «Странный у тебя вкус, братишка». Мы расхотались. Я посмотрел на Лукаса. Промокшен насквозь, он уже начинал дрожать. У Демонов, конечно, отличное здоровье и ускоренная регенерация тканей, но день в сугробе даже нам на пользу не идет. «Отправляйся-ка ты домой, брат», — сказал я, посерезнев. «Да, все нормально», — отмахнулся он. «Лучше с тобой пойду. Интересно же, чего удумал наш усатый?» «Тут два шага всего. Переоденься в сухое и возвращайся. Я подожду». «Точно!» — с подозрением глянул на меня и загнув бровь. «Когда я тебе врал? Когда отправил меня за ножом, чтобы разрезать шоколадку? А когда я вернулся, ты ее уже всю слопал. Один. Потому что ты полдня этот нож искал». «Неправда». просто задержался слегка это было в глазам детства у нас тогда ещё первые рожки не проклюнулись ты мне это будешь припоминать пока копыта не поседеют именно брат довольно кивнул иди злопамятное существо я рассмеялся и отвёл ему подзатыльник на дорожку и побыстрее давай ру снега под ногами лука со стих а я запротянул голову глядя в звёздное небо, которое цветком вечности распускалось над моей головой, завораживает. Могу любоваться им бесконечно. Помню вечно алое небо преисподней, полное гнева творца. Тоскую по нему. Но земное мне нравится куда больше. Но в этот раз мне помешали. Изи. Вы опять последняя. Госпожа Изи пробасил что растом, когда я зашла в его каморку. «Все давно по домам разбежались». «Заработалась!» А дала ему ключи и улыбнулась, вспомнив елочный шар, который расписывала полдня на большой пузатой заготовке, которую изготовил Стеглодув и нарисовала дом для сирот имени Изабелла Рошель, ведь игрушка предназначалась в подарок Улии Мутафту, покровителю этого приюта. Также он был хозяином фабрики елочных игрушек, на которой я работала, дедом моего жениха Авилии и просто прекрасным человеком. помню его с раннего детства, которое также прошло в том самом приюте. Все праздники и выходные Уильям проводил с детишками. Не потому, что должен был, а потому что ему это нравилось. Он всех нас любил. А для сирот это самое драгоценное. Я вышла на улицу. А отсюда с холма, где стояла фабрика, вся долина, опоясанная горами, была видна как на ладони. Над городком неспешно растекался закат. Мне сразу же захотелось перенести этот брусничный цвет на ёлочный шар. а снизу нарисовать небольшие уютные домики, укутанные снегом и скрячемся в лучах входящего солнца. Они теснились вдоль тихих узких улочек, которые сбегали в сторону от проспекта черной стрелой, делящего город на две половинки. На одной жили обычные горожане, потомки семи семей, основавших Нордштадт десятки веков назад. На другой, в новых роскошных домах, поселились демоны. Война, в которой они одержали победу над людьми, закончилась довольно давно. Но привыкнуть к новой жизни многим оказалось нелегко. Внешне демоны почти ничем не отличались от людей. Никаких рогов, копыт или пылающих огней при исподней взорах, которыми пугают детские сказки. Но они были другими. Это что-то неуловимое, такое чувствуешь нутром, и в душе словно маячок загорается, предостерегая и призывая держаться подальше. Иначе быть беде. Словно очнувшись, поматала головой. К чему вдруг такие мысли? Скоро Новый год, мой любимый праздник. Об этом надо думать, а не о демонах, которые никому особо не доставляют хлопот, если быть честной. Я улыбнулась и поспешила вниз, по покрытому льдом каналу. Достала из сумки стальные лезвия, сняла с них деревянную защиту и закрепила на подошве ботинок. Размяла пальцами задобевшие на морозе кожаные ремешки и быстро повязала их мисиколотки. пальцы успели покраснеть, но я внула руки в пушистые белые варежки со смешными кошачьими мордочками, и повсворливое позывигивание льда заскорзило по каналу. Солнечный свет делал его похожим на золотое стекло, которое сейчас принадлежало только мне. Ведь все жители города уже грелись у жарко пылающих очагов, наслаждаясь ужином и разговором с близкими. Позволив себе разогнаться так, что ветер за свистел в ушах, я даже пожалела, когда канал свернул к центру города, и пришлось притормозить. Дальше пешком, уже недалеко. Снег аппетитно захрустел под ногами, когда я зашагала по утоптанной тропинке, что вела через поле. А вот и приют. Я вгляделась в горную гряду, в которую он был встроен. Огромный замок когда-то являлся родовым имением Родарашель, но графиня Изабелла, его последняя представительница, не имела детей и завещала всё имущество на создание приюта. Управляющим она назначала семью Тавтов, которые многие поколения добросовестно заботились о её наследии. Я, оглянулась по ступеням выбетов в скале, миновала дворик, в котором уже переливалась огнями украшенная ёлочка, и вошла на крыльцо, взяла веник с стоящего в углу, как следует поработала им, стряся снег с ботинок и вошла в холл. Он откликнулся голким эхом от шагов улетающих ввысь по потолку, укрытому темнотой. Привет, ворчун, прошептала я. У меня давно уже есть свое жилье, мансарда в одном из зданий на торговой улочке. Но приют все равно остается моим домом, теплым родным домом, куда всегда можно вернуться, где тебя всегда ждут, выслушают, накормят и помогут. Поэтому я была рада помочь в ответ и, как многие выпускники приюта, брала ночные дежурства пару раз в неделю на волонтерских началах. Лобася понялась по сонно поскрипывающим ступенькам на второй этаж и заглянула в спальню мальчиков, где спали трицы старших воспитанников. Вернее, должны были спать 30. Прошла вдоль рядов, взяла догорающую свечу, пригляделась. Так ясно, трое отсутствуют. Думали меня можно обмануть, положив под одеяло скрученный сосиской плет. Ха, идите по сте ёжиков. Я сама так делала буквально пару лет назад. Вгляделась в таблички в изголовье. Пит и Боб, известные сорванцы, давно у меня в черном списке. Я вышла из спальни мальчиков и поднялась на третий этаж к девочкам, уже представляя примерно, что увижу. Нагадка оказалась верной. Рита и Люси тоже отсутствовали, но я знаю, где их всех отыскать. З-з-з-з, <говорот> сдулась над ухом, когда начала подниматься на чердак. «Жужа, и тебе не спится!» Спросила я о маленькой зелёной мушке, которая зависла в воздухе перед моим лицом, лютиша сверкающими прозрачными крылышками. Жужа была старожилом приюта, даже у лентав дед моего жениха Вилли, говорил, что она появилась там раньше его самого. Имелась даже легенда, что наша Игоза-мушка была фамильяром основательницы приюта, госпожи Рошель, в жилах, которая текла то ли ка ведьминской крови. Как бы там ни было, весёло и забавно, и вечно влипающую в неприятности Жужу любили все. Она отвечала детям взаимностью, защищала в меру своих сил. Как сейчас всячески стараюсь помешать мне подняться на чердак, где затоились четверо сорванцов. Изи. Какая ночь чудесная. Зачем спать? Хлопая янтарными глазками, ответила Мушка. Пойдём гулять. Замёрзнешь ведь, подхватила игруя. Не замёрзну. У меня пальто есть, похвасталась мушка. Хочешь, покажу. Обязательно, но позже, усмехнулась я и попытался обойти малявочку. Но не тут-то было. Зачем позже? крохотная проказница вновь зависла у меня перед лицом. Жизнь коротка, иди, вздохнула, сложив лапки на груди, того и гляди, сейчас слезу посидит. Актриса. Имей совесть, Жужа. «Я же знаю, что ты прикрываешь этих нарушителей режима!» С укором на нее глядя, ответила я. «Ты их накажешь!» — муж косникла. «Не сильно. Будут завтра весь день картошку на кухне чистить». «Страшная кара!» — Жужа повеселела и шепнула. «На чердаке они. Но не говори, что я их сдала, ладно?» «Не скажу». Усмехнувшись, я подошла к двери и распахнула ее. Четыре вспогонных мордашки разом глянули на меня. Ребятня сидела на полу, в центре стояла свечка на блюдечке и лежали карты. Почему не в постели? Оседымилась я, стараясь, чтобы голос звучал построже. Режим нарушаете. Так ведь традиция же, протянула толстоушка Люси, с мольбой глядя на меня. Ижичка, ты же знаешь, не зря ведь чемпионом была, которого в дурака никто победить не мог. Немного нытья в купе с давлением на жалость и всё это обильно приправлено лестью. Отменный рецепт. Играете на желания, я понимающе внула. Да, была у нас такая традиция. Последние недели перед Новым годом устраивать турнир в дурака. Проигравшему было несладко. Приходилось с голым задом бегать по двору, кукарекать или смазывать ручку туалета для учителей клеем. Аднаж до Дракуу пришлось пробраться в комнату мисс Хлои и пощекотать ей пятки. А отвизг, проснувшись у учительницы, свернулись трубочкой обои на всём этаже. А давай с нами, Боб подмигнул мне. Проигравший выполняет желание. Да не, она забоится, презрительно протянул Пит. Иди теперь взрослая стала. А они все скучные, хитрю гопит. Я едва нерс хохоталась. Но внутри зашевелился червячок азарта. Чего мне бояться? Чемпионки десяти турниров подряд. Да мне-то малышню уделать, раз плюнуть. Так, договор такой. Я приклеилась на пол рядом с ними. Одна игра. Никакого нытья по поводу отыграться. Ясно? Ага. Ага. Закивала ребятена. Проигравший, ясно дело, это будет кто-то из них, выполняет желание безпрекословно. не торгуются и не жалуются сказано сделано а потом все бегом спать договор овела взглядом довольные мордашки сдавай пит усмехнувшись он умело перекинул карты из одной руки в другую я закатила глаза сама так умея невелика премудрость карточные прямоугольники легли потёртыми рубашками вверх возле игроков затаив дыхание каждый цапнул свою кочку и игра началась «Нет!» «Не – пораженно протянула я, оставшись дураком. «Показябра подколодная! Как так? Меня обыграть? Чемпионку десяти турниров подряд?» «Не может быть!» – прищурилась, глядя на Пита. «Мухлевал? Признавайся!» «Вольно надо!» – вмлюнулся рыжий на холенок. «На вот тебе на погоны!» – взял из моих рук карт и положил мне на плечи. «Генеральша будешь!» Бери выше, закричала Люси, бургомистриха. Правильно говорить жена бургомистра, отметила от лечисарита поправив очки спазающие на нос. Кстати об этом. Пит потёр руки. Пришло время объявить желание. Я открыла рот, чтобы возразить, но вспомнила уговор. Проигравший выполняет желание беспрекословно, не торгуются, не жалуются. И стиснула зубы. Ах, тоз дураках, терпи. И так. Рыжнохал сделал эффектную паузу. Вот моё желание.